Глава 20. Я отщепнула вилкой кусочек морского окуня и погрузила его в лужицу бальзамического соуса и горохового пюре, художественно размазанную по тарелке. Сразу после беседы с Маркусом Линчем я поехала к Джеку. Мы сидели в лимонном дереве. Прежде частенько захаживали сюда втроем. Ресторан выбрал Вулфи. А то мы так и не отпраздновали день рождения старины Дункана. заявил он по телефону. Теперь по здравом размышлении стало понятно, что место выбрано неудачно. Я впервые приехала сюда без мужа. Живот поджимало от боли и глухой тоски. Прошлое накладывалось на настоящее. Дункана больше не было, и все же его присутствие ощущалось повсюду. «Вот, смотри, что я нашел. Ту самую книгу, которую ты давно хотела прочитать». «Ты чудо, Вулфи, спасибо». «Все равно заезжал в делофта делов Британская книготорговая компания. Магазин в центре Лондона официально занесен в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен по протяженности торговых полок. Около 50 километров». Я отпила вина. Джек тоже поднял бокал и сделал пару глотков. Перехватив его взгляд, я улыбнулась. Он улыбнулся в ответ, чуть раздув ноздри. Бокалы мы опустили одновременно. «Ты подстриглась», — сказал Джек, наклоняясь ближе. «Тебе идёт». «Просто кончики подровняла. Странно, что ты заметил». Я обвела ресторан взглядом. Моё внимание привлёк хорошо одетый мужчина средних лет в разноцветных носках. Он то и дело приглаживал волосы и косился на часы, заметно нервничал. Одевался в спешке, но озабочен тем, как он выглядит. Значит, ждёт девушку и боится, чтобы его не кинули. Первое свидание. Возможно, даже вслепую. Если бы он знал свою спутницу чуть лучше, то не волновался бы так сильно. В двери ресторана торопливо заскочила женщина, раскрасневшаяся и вытирающая руки о бока. Переживает, что опоздала навстречу. Метродотель помог ей снять пальто и проводил до столика мужчины в цветных носках. Тот встал и протянул ей руку — В тот самый момент, когда она наклонилась, чтобы поцеловать его в щёку. О, да, свидание вслепую. Руки пожимают лишь при первой встрече. Кажется, оба хотят произвести хорошее впечатление. Мне вдруг стало не по себе. Свечи, пианист в углу. После смерти думкана мы с Джеком не раз ходили по ресторанам. В этом заведении всё было иначе. Обстановка выглядела слишком романтичной. хотя романтики между нами не шло и речи. Самый романтичный момент в моей жизни случился в кабинете без окон, где не работал обогреватель и где я безвылазно проторчала 36 часов подряд. «Зиба, можно тебя на пару слов?» — спросил Дункан, когда кабинет опустел. Он говорил мягко, но вид у него был строгий, бесстрастный. «Наверное, примется меня отчитывать». а мне даже сказать в свою защиту будет нечего. Ведь я и впрямь вела себя очень некрасиво, хотя в итоге нам удалось добиться неплохих результатов. Детективы, с которыми я проработал много лет, сегодня допустили ошибку, — заговорил он, пристально глядя мне в глаза. Но ты сохранила голову на плечах и стояла на своём, хотя все остальные были настроены против тебя. Ты заставила нас включить мозги. «Наш успех целиком и полностью твоя заслуга». Я улыбнулась. «Тебе плевать, что о тебе думают другие», — продолжил Дункан. «И это замечательно. Кто-то скажет, это недостаток, но я так не считаю. Ты очень сильная и очень упрямая. Поэтому ты такая, какая есть». «Не думаю, что это хорошее качество. Ты ошибаешься». Тем вечером Дункан впервые меня поцеловал. «Эй, Мак, что такое?» — спросил Джек, склоняя на голову. «Так, пустяки. Я слишком давно тебя знаю. Когда ты говоришь «пустяки», значит, дело дрянь». Я выразительно вскинула бровь. «Может, тебе тоже стоит попробовать себя в профайлинге?» «Не увиливай, в чем дело?» — настаивал тот. Я вздохнула. «Просто странно быть здесь без Дункана». Я скучаю по нему, Джек. Тот на миг опустил голову. Я тоже по нему скучаю. донкан годился мне в отцы, но был скорее как брат. Я любил его как родного. Аналогично. Хотя у нас любовь была отнюдь не братской. Я фыркнула. Вот так-то лучше. Джек, хмыкнув щедро, мазнул свой стейк горчицей. Смех тебя красит. Постарайся улыбаться чаще. Он вдруг замолчал и ущипнул себя за переносицу. Очень характерный для него жест. «Джек хочет сказать нечто такое, что может меня смутить. Как ты вообще?» — заговорил он негромко. «У меня подозрение, что ты еле держишься. Я за тебя переживаю. Ты как?» Я хотела навешать ему лапши. Только Джек опять раскусил бы меня в два счета. Он всегда чуял, когда я притворяюсь. а значит, с ним я могла оставаться собой. Во всех лучших и худших своих проявлениях. Правда в том, что хоть я и специализируюсь в области психологии, но людей понимаю не очень хорошо. Я знаю, что ими движет, но не вижу в их поступках смысла. А вот с Джеком по-другому. Я понимала его, а он понимал меня. Возможно, потому что оба мы тосковали по а может Мы просто родственные души. В общем, с ним я могла быть честной. Иногда даже слишком. Всё нормально. Сперва трясло. Теперь я взяла себя в руки. Надо было рассказать мне. Голос у Джека заметно потяжелел. Давай сменим тему. В жизнь не догадаешься, что я узнала. Эмилин на самом деле убийца из Ми-5, а в Британском музее работает лишь ради прикрытия? Нет. Моя замечательная мама ни при чём. Помнишь, ты сбрасывал мне ссылку? Так вот, по ней я нашла женщину из поезда. Её зовут Тереза Линч. Час назад я говорила с её мужем. — Отлично, Шерлок. Что удалось выяснить? — Пока ещё не знаю. Стоило упомянуть про её предсмертную волю, как меня чуть ли не силком выставили за порог. Пожалуй, надо к нему приглядеться. Да — душ конечно. Джек не издевался. В нём и правда проснулся азарт. ну и это ещё не всё. Слушай дальше. Её сын, Эйден, был первой жертвой лондонского протыкателя. Охренеть! Ты серьёзно? С ума сойти! Нам в редакцию час назад сообщили, что этот тип опять взялся за старое после стольких лет. Аж мурашки по коже. Не то слово. Хотя, согласись, прозвище ему дали отвратительное. Что вы, журналюги, порой только не придумаете. Поверить не могу в такое совпадение. Мать и сын погибли с разницей ровно в 25 лет при самых трагических обстоятельствах. Из этого выйдет отличная статья. Аудитория будет в восторге. Джек принялся болтать без устали, предлагая различные версии заголовков. Я его не слушала, пытаясь сосредоточиться на своем. В голове крутились последние слова Терезы Линч. То, как настойчиво она хватала меня за руку. и буквально выдавливала из себя фразы «Это он сделал, ты должна кому-то рассказать». Вдруг она говорила про убийцу своего сына. И если так, то, может, она знала, кто такой лондонский протыкатель.